Издательство «Кислород» и «ВК-музыка» представляют аудиосериал Ангелина и Вероника Шен Канышибай. Пока не погаснет последний фонарь Во время мира Не забывай об опасности войны. После пройденного кайдана Канзаки лихорадила, и она долгое время оставалась без сознания. Хината отправилась на азартную игру, чтобы выиграть лекарство и спасти соратницу. Но возвращаясь с добычи к другим игрокам, наткнулась на двух парней, которые попытались украсть ее выигрыш. К счастью для Хинаты, поблизости оказались неравнодушные Ивасаки, лучший детектив по мнению самого себя, и Арай, мошенник по мнению лучшего детектива. Они не только вернули медикаменты, но и присоединились к тройке игроков и поделились выигранной едой. После того, как Канзаки очнулась, команда решила расположиться на улице. Но Хината... Не уверена, что готова доверять новым знакомым. Мы ушли почти к самому краю полуразрушенного города. Здесь, вдали от Минка и других традиционных домов, было гораздо меньше шансов с кем-то столкнуться. Хоть самую серьезную угрозу несли кайданы, люди здесь могли быть крайне опасными сами по себе. К счастью, идти пришлось недолго. Йоко все еще была слаба, но упорно отказывалась от помощи и шла медленно, но самостоятельно. По пути мы нашли магазин товаров для спорта и туризма. С этим нам очень повезло, ведь удалось достать две небольшие палатки и три спальных мешка. Кроме этого, вспомнив слова Араи про отвары трав, Я взяла небольшой котелок и, к счастью, нашла зажигалку. Та, что дал мне Кадзо, осталась в логове Дзиргумо. Сам Кадзо явно что-то искал, но, судя по недовольному лицу, поиски не увенчались успехом. Мы остановились на краю города, со стороны внутреннего двора заброшенной школы. Трехэтажное здание из темно серого камня оскалилось на нас клыками стёкол в выбитых окнах. Так мы были закрыты со стороны города, Дальше шло полупустое пространство с редкими деревьями, а потом... ничего. Вернее, бесконечный туман со зловещими синими огнями фонарей. Ивасаки, Араи и Кадзо поставили палатки, а я в это время собрала ветки и деревянные обломки для костра. Йоку намеревалась пойти со мной, но я заставила ее сесть и отдохнуть. «Думаю, это место сойдет. «Вам палатка?» А этот мешок мне. Кадзо, не дождавшись чьей-то реакции, отошел подальше от двух палаток и кинул свой спальный мешок под одним из деревьев. Я молча взяла второй и занесла в одну из палаток. Йоку, мило улыбнувшись, подхватила еще один и зашла следом за мной. Я услышала, как Ивасаки тяжело вздохнул, но промолчал. Уже почти стемнело, солнце вплотную подобралось к горизонту, а небо начало наливаться чернильной синевой. Хочу найти новую одежду. Скоро вернусь. Я пойду с тобой. Лучше не ходить по одному. Эй, никуда ты без меня не пойдешь. Сбежать решил? Я не оставлю Акияму-сан одну. Можешь не переживать. Лучше присмотри за канзаки Сан. Ивасаки, скосив глаза на Йоко, с сомнением посмотрел на Араи, но не стал возражать, лишь что-то проворчал себе под нос. Я же направилась в сторону города. Мы шли молча, а по пути нам не попался ни один человек. Видимо, все предпочитали пережидать ночь в укрытии. Или же в данный момент участвовали в Кайдане, хотя скорее ждали его начала. Наконец, нам попалась улица с заброшенными магазинчиками и полуразрушенными кафе. Я зашла в первый попавшийся бутик, здание которого казалось не слишком опасным. Внутри сгрудились полки с остатками одежды, валялись поломанные манекены в перепачканных нарядах, а стойки с вешалками стояли хаотично, мешая пройти. К счастью, я нашла обычную черную толстовку с капюшоном. Она была плотной и подходила по размеру, что главное — Также я прихватила две майки, одни удлиненные хлопковые шорты, пару упаковок носков и смену нижнего белья. И сложила все это в здесь же найденный рюкзак. А Рай взял только рюкзак. Как я могла предположить, свой наряд он менять не собирался. Но меня удивило, какими чистыми были не только белый халат, но и его нижнее кимоно и хакама. Мы заглянули еще в один магазин, этот явно когда-то предлагал товары для дома. Арай взял два покрывала и убрал в недавно найденный рюкзак. Я, с сожалением посмотрела на валяющиеся у перевернутой корзины бруски мыла и на всякий случай подхватила один из них. Водопровод здесь, к сожалению, не работал, но, может быть, нам удастся найти реку или озеро. Не все же умываться, тратя драгоценную питьевую воду. На улице стало совсем темно, небо заволокли плотные облака, а ночь оказалась беззвездной. Я расстроенно посмотрела на одинокую луну, чей свет пробивался сквозь дымчато серую пелену. Я начала привыкать к виду россыпи звезд на высоком небе, к их успокаивающему мерцанию, которое было незаметно в Токио с его яркими искусственными огнями. Переведя взгляд на Араи, я решила прервать затянувшееся молчание. «Вы с Савасаки очень странные... союзники». Почему вы держитесь вместе? А мы попали сюда вместе? Мы ехали в его машине, а потом... Не знаю, что произошло. Вы ехали в машине? Мы с... Я тоже, но на автобусе. Не хочу тебя расстраивать, но не думаю, что это как-то связано. Люди сюда попадают из разных мест. Это можно заметить даже по их нарядам. Кто-то с работы, кто-то с вечеринки. Мы даже встретили того, кто уснул в своей постели, а проснулся уже здесь. Тебе так важно узнать, как мы здесь оказались? Конечно. Возможно, это поможет понять, как отсюда выбраться. Так что насчет Ивасаки-сана? То, что вы попали сюда вместе, не объясняет того, что вы вместе проходите кайданы. Арая слегка усмехнулся, но промолчал. И тогда я поняла, что наш разговор ушел не туда. Я не собиралась спрашивать еще раз, но он все-таки заговорил. Ивасаки детектив. И он задержал меня. Это было его первое важное дело после... после определенных обстоятельств. Он очень ответственно подошел к делу, всегда так делал. И даже оказавшись здесь, не хочет отступать. Даже здесь? Тут мы почти каждый день рискуем жизнью, а он занимается такой ерундой? Возможно, тебе это кажется странным, но Ивасаки очень принципиальный. У него есть веские доказательства моей вины, а потому он не собирается меня отпускать даже здесь. Но он общается с вами не как с преступником. Вернее, он странно с вами общается, как будто не всерьез подозревает. Видимо, своими действиями я произвел на него впечатление человека, неспособного на такое преступление. И все же Ивасаки Сан продолжает вести себя как детектив. То, что он чувствует, это одно. Совсем другое улики и факты. Как детектив, причем хороший, Ивасаки старается придерживаться фактов. Только ему не говори, что я так сказал. Скорее всего, он хочет выполнить свой долг, отвести меня в участок, завершить расследование. И тогда он с чистой совестью или отправит меня в тюрьму, или отстанет. А за что он вас арестовал? У всех нас в этом месте есть свои секреты, тянущиеся из нашей прошлой жизни. Думаю, и у тебя тоже. Я пристально посмотрела на Араи, пытаясь оценить, с какими чувствами тот говорил, с какими мыслями. Он совсем не походил на опасного преступника. Меня слегка удивил тон, которым Араи произнес. «такое». Что же он сделал? Какое преступление совершил? Я должна была напрячься, однако почему-то ощущала себя в безопасности. Помрачнев, я отвернулась. А Рай был прав, хоть я и понимала, что он заговаривал мне зубы, не желая отвечать на вопрос. И все же надеялась, что эти секреты тянулись не из моей прошлой жизни, а просто из моей жизни. Жизни, которая продолжится. Жизни, которую я начну заново. «Хорошо, допустим, вы правы насчет Ивасаки-сан. Но что насчет вас? Я же видела, как вы избавились от наручников». Да избежать не составило бы труда, особенно здесь. Это даже побегом ты не назовешь. Почему тогда вы все еще рядом с ним? Когда проходишь кайдан, очень на руку иметь рядом человека, который совершенно не заинтересован в твоей смерти. Да и без меня Ивасаки давно погиб бы. Я слегка улыбнулась. Мотив Арая звучал куда более правдоподобно. Однако, бросив взгляд на так называемого Амёдзи, я заметила что-то странное в его взгляде. И это заставило меня подумать, что Арая все же не сказал правду. Или же открыл лишь ее часть. Но больше я ничего говорить не стала. И вскоре мы вернулись в наш импровизированный лагерь. Увидев нас, Йоко широко улыбнулась, и мне стало немного неловко. Я не вполне понимала, что именно так обрадовала Йоко. И не притворялась ли она учитывая весь ее чрезмерно милый образ. Кадзо уже сидел под деревом и явно над чем-то размышлял, а Ивасаки разводил костёр неподалёку от палаток. «О, ты все таки вернулся? Побоялся убегать?» Араи, проходя мимо, молча кинул Ивасаки в лицо одно из одеял и скрылся в палатке. Ивасаки тихо выругался, но продолжил свои попытки развести костер. В своей палатке я сменила майку, покрытую грязью и кровью, на новую, переодела нижнее белье и шорты и натянула чистую толстовку. Избавиться от старых вещей оказалось так приятно. Было уже поздно, и я успела продрогнуть. А потому подумала, что костер, который разводит Ивасаки, будет как раз кстати, чтобы согреться, и главное – приготовить для Йоко отвар. Оставалось всего два дня до следующей истории о сверхъестественном – и Йоко должна быть готова. Я переживала, что плохое самочувствие помешает ей выживать дальше. И поймав себя на этой мысли, немного удивилась и чуть улыбнулась. Я выбралась из палатки и подошла к Ивасаки, который молча наблюдал за языками пламени. Свет от костра бросал на его лицо кривые тени, и в полумраке он выглядел старше своих лет. На это повлияло и выражение глаз Ивасаки. Серьезное и печально. Однако как только я появилась рядом, лицо его резко изменилось и улыбка практически прогнала скорбь из его глаз. Та скрылась где-то в их глубине, не исчезнув до конца. Я подтащила к костру одну из досок, найденных у развалин школы, и несколько камней. С их помощью мне удалось соорудить подставку для котелка, в которой я налила часть имевшейся у нас воды, оставив ту закипать. Вода почти закончилась, как и еда, а это значило, что завтра придется участвовать в азартной игре. Снова. Ко мне подошла Йокуп, протягивая размятые травы, и рядом тут же оказался Арай, решивший взять приготовление отвара на себя. Я не возражала и села у костра на рюкзак, оперевшись на руки и вытянув ноги. Танец костра действительно завораживал, а исходившее от него нежное тепло успокаивало. Я чувствовала, как начали расслабляться натруженные мышцы. Не знала, что то, чего нет, может так болеть. На душе стало спокойнее, хотя в голове то и дело вспыхивали обжигающими огоньками тревожные и печальные мысли. К костру подошел Кадзу, он принес мешок с остатками еды. Ивасаки открыл последние банки с консервами, Йоко выпила часть отвара и все молча принялись за еду. Давайте познакомимся поближе. Расскажем немного о себе. Она широко улыбнулась. Никто не ответил, а Ивасаки покраснел. Я заметила это даже в полумраке. А Рай упорно рассматривал небо, на котором, впрочем, не было ни одной звезды. Выражение лица Кадзоу не изменилось. Я же продолжала жевать печенье, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей с помощью сладкого. Пока что совет Ивасаки не особо работал наверное, потому что от грусти нужно было мороженое. Йоко наше молчание не смутило. Наклонившись вперед, она начала сама. «Я живу в Йокогаме вместе с мамой, младшим братом и сестрой. Они двойняшки. Я работаю в крупной кондитерской и очень люблю свою работу. У нас такой выбор десертов, выпечки и чая. Если... Когда мы выберемся отсюда, обязательно приходите. Я угощу вас своим фирменным бисквитом Кастелла. Обязательно, Канзаки-сан. Вот только выберемся ли мы? И смогут ли выжить все из нас? А я живу в Тосиме И работаю в Токио. Как вы уже знаете, я детектив. причем лучший в отделе. Вообще... Мои родители всегда хотели, чтобы я стал адвокатом. Однако я хотел не защищать преступников, а ловить их. Но сейчас, видимо, этим и занимаюсь. Кто еще кого защищает? Ха. Если бы не я и Воля Духов, ты бы уже давно к ним присоединился. Но они явно против такого соседства. Я подавила улыбку, и даже уголки Губ Кадзео слегка дрогнули. Йоку поджала губы, сохраняя невозмутимое выражение лица, но в ее глазах заплясали веселые огоньки. Ха-ха. Поэтому я стал детективом. На моем счету, несмотря на пока что короткую карьеру, уже несколько успешно раскрытых, серьезных дел. Насчет семьи У меня есть любимый пес. Замечательно! Я тоже хочу купить щенка, но наша квартира и так слишком маленькая. А ты, Хина Татьян, чем занимаешься? Пока ничем. Я учусь на первом курсе в университете. У меня не было желания делиться подробностями своей жизни. Внутри словно была толстая прочная дверь с большим замком, за которой прятались воспоминания. И вытащить их, чтобы показать другим, было бы сложно, даже если бы я сама этого захотела. И появилась эта дверь с замком после смерти Киоси. Я так гордилась тем, что поступила в самый престижный университет страны, а потом, после смерти брата, поступление оказалось таким бессмысленным. И стало казаться еще более бессмысленным в этом месте где я должна бороться за выживание. Здорово. Я не училась в университете, но закончила профессиональный колледж. А что за университет? Токийский. Ничего себе. Токийский университет. Я не удивлена. Вижу, насколько ты умная. А какой факультет? Медицинский. Я окончил в Токийском университете этот же факультет. Правда? Сам удивлен был, когда узнал. Как хорошо, что я не попал к тебе на прием. Это замечательно. Я был кардиохирургом и занимался в основном тяжелыми случаями. Это так здорово! Надеюсь, конечно, что ваши навыки арай Сэнсэй, нам не пригодятся, но все равно гораздо спокойнее, когда рядом есть врач. Моя мама любит говорить, в семье всегда должны быть врач и адвокат. все таки права была мама. Надо было становиться адвокатом. Я рассмеялась, прижав ладонь к рту. Араи поджал губы, сохранив невозмутимое лицо, а Кадзо, все это время хранящий молчание, слегка улыбнулся. И глаза его потеплели. Я невольно удивилась, но лишь улыбнулась чуть шире. А что насчет хобби? Мое, помимо готовки, это занятие… В общем, я очень люблю спорт. Не представляю свою жизнь без него. А вы, Васаки-сан? Не сказал бы, что спорт – мое хобби. Скорее, необходимость. Но занимаюсь я почти каждый день. Мое хобби – это отдыхать после тренировки, смотря какой-нибудь фильм. А вы, Акияма-сан? Я играю на скрипке. Ага. Но не на семисейне. Видимо, Кадзов вспомнил, как в первом кайдане я сыграла на семисене короткую рваную мелодию. Вот только это была лишь отгадка. Набор нот. Но точно не какое-то произведение. Некоторое время я просто молча сидела, слушая болтовню Йоку и Ивасаки и его припирания сараи. Тихие голоса, обволакивающие тепло костра и его приглушенный свет, действовали убаюкивающе. И меня стало клонить в сон. Сказывалась и усталость, накопившаяся после жуткой ночи в особняке с юкаями, после азартной игры и стычки с двумя неудавшимися грабителями. Не желая отвлекать остальных от беседы и привлекать к себе внимание, я молча встала и, кутаясь в толстовку, пошла в сторону своей палатки, но все же кивнула остальным на прощание. Остановившись у палатки, я подняла взгляд и застыла. По коже пробежали мурашки. Но ночная прохлада была ни при чем. Впереди, незатмеваемая солнечным светом сквозь редкую сетку деревьев, виднелось полотно из десятков зажженных фонарей. Казалось, они парили в темноте, своим светом напоминая нам о грани между жизнью и смертью, на которой мы все сейчас балансировали, ведя обратный отсчёт от ста до нуля. «Страшно завораживающе. Согласна, Химе?» Тренировался, что ли, так тихо ходить? <свят> Впереди новый кайдан. Ты считаешь, мы можем им доверять? Я никому не доверяю. Это правильно. Но союзники здесь важны. Уверен, Йоко не способна на предательство. Иосаки, и Васаки и Араи тоже будут помогать. По крайней мере, до тех пор, пока не встанет выбор между ними и нами. Кадзо всмотрелся в темноту. Я скосила глаза в сторону Кадзо, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. Йоко. Она действительно выглядела очень искренней. Даже несмотря на наигранно милое поведение. А еще отзывчивой. И я имела в виду не ее действия вне страшных историй. Здесь вести себя приветливо и дружелюбно могли многие. Я помнила, как Йоко повела себя в особняке с привидениями. Она единственная беспокоилась о людях, что могли впервые оказаться в этом месте. А мне это даже в голову не пришло. Она первой бросилась помогать женщине, схваченной Футакутионной. И она спасла меня. Опять-таки первая. Ивасаки и Араи вмешались, когда не были обязаны этого делать. И поступили так явно не потому, что им хотелось подраться. А затем они поделились с нами самостоятельно заработанной едой. Но я все равно не могла ничего с собой поделать. Я не могла им доверять. Слишком свежи были воспоминания о Кейдору. Слишком болезненной была рана, оставленная в моей душе поступком Минори. А ведь я знала свою подругу столько лет. Мы буквально выросли рядом. Что уж говорить про нескольких незнакомцев. Но что он подразумевал под словом «мы»? Понятно, что доверять кому-то в этом месте было очень сложно и опасно. Вот только вопрос звучал так, словно я доверяла Кадзу, словно он доверял мне, словно мы были командой. Говоря никому, я подразумевала не только Йоко и Васаки и Арай, но и Кадзу. На самом деле, если подумать, из всех них именно Кадзу вызывал меньше всего доверия. Но... Я почему-то все равно хотела ему доверять. Больше, чем другим. Однако одного желания было мало. Но я... Я хотела. Хотела кому-то довериться. И чтобы доверие это было оправдано. Кадзо улыбнулся, и его улыбка была, на удивление, обычной. Не холодной или высокомерной, а потому необычной для него самого. Знаешь, Я точно смогу начать доверять тебе, не раньше, чем ты перестанешь называть меня Химе. <свят> Тяжелые мысли испортили настроение, которое поднялось после болтовни Йоко и Ивасаки. Уютное тепло, окутавшее меня у костра, развеялось от холодного ночного воздуха. В голове вспыхнуло множество вопросов. К Кадзу. Раз уж он сам заговорил о доверии, то мог бы ответить хоть на некоторые из них. Тогда в мате перед нашим Сминори, первым кайданом, почему ты сразу не сказал, что к чему? Ты вечно задаешь странные вопросы. Могла бы придумать что-то поинтересней. Вспомни себя в тот момент, когда только попала в это место и искала ответы. Те ответы, что устроили бы тебя. Неужели ты поверила бы в мои слова о юкаях, кайданах и выживании? Нет, не поверила бы. А так вы перед тем, как привыкнуть к местным правилам, пережили страшную историю и получили свои Амамори, чтобы не умереть. Три дня, чтобы более-менее свыкнуться. Я не могла поверить в произошедшее даже после Кайдана. Я едва не приоткрыла рот от удивления, ведь даже не задумывалась об этом. Но действительно, мы бы погибли, если бы в тот вечер не стали участницами Кайдана. Вернее, Минори погибла бы раньше. А я не выживала бы сейчас. Почему ты помог нам? Почему спас меня от монстра, но позволил Саито погибнуть? Я не спасаю убийц и предателей. Не хочу, чтобы в следующих кайданах они обрекли на смерть еще больше людей. А... Что? Чему ты так удивлена? Думала, мне нравится смотреть, как люди погибают? Нет. Не переоценивай себя, я о тебе вообще не думала. Были проблемы поважнее. Просто слабо верится. Вспомни Кайдору. Думаешь, я не согласился присоединиться к команде полицейских, когда меня в нее позвали, потому что мне наша так понравилась? Нет. Просто я собирался выиграть и не хотел приводить к победе команду убийц. Убийц? Китану и его друзья. Они в реальной жизни были бандой грабителей. И уверен, на их руках была кровь не одного человека. Конечно, жаль других, кто попал в команду полицейских и проиграл. Но уж лучше так, чем если бы вся команда воров проиграла, а такие, как Китана, выжили. Откуда ты про них знаешь? Я работаю в прокуратуре. По крайней мере, работал там в прошлой жизни. И, несмотря на скромный стаж, знаю некоторых преступников. Поэтому узнал банду Китана, увидев здесь. Ты похож на прокурора. Наверняка у тебя в шкафу коллекция подобных костюмов. Посмотрев на Кадзо, я улыбнулась. Заметив это, он приподнял бровь. Моя улыбка стала чуть шире, и Кадзо тоже слегка улыбнулся. И эта его улыбка опять не была холодной. Я была удивлена, ведь Кадзо впервые поделился со мной, пусть и небольшими, но подробностями своей жизни. И почему-то от этого на душе стало чуть легче. Однако я поспешила прогнать лишние мысли из головы. Я услышала, как голоса у костра смолкли, а Рай и Йоко поднялись, чтобы пойти спать, а Ивасаки начал тушить костер. Я развернулась, чтобы вернуться в палатку и попробовать наконец уснуть, и внезапно встретилась глазами с Кадзуо, который все это время наблюдал за мной, а потому от неожиданности я остановилась. Прошло несколько секунд. Я, наконец, отвела глаза и пошла дальше, но Кадзо схватил меня за запястье. «Возвращаясь к началу разговора, можешь никому не доверять, но знай, если что, я тебя подстрахую». Эти слова прозвучали так неожиданно, что я даже не сразу поняла их смысл. А когда развернулась, чтобы увидеть выражение лица Кадзо, он уже отпустил мою руку и, отвернувшись, пошел в сторону своего спального мешка. Я смотрела ему в спину, до сих пор чувствуя прикосновение ледяных пальцев к моему запястью, и не понимала, мне радоваться или насторожиться. Встряхнув головой, я почти запрыгнула в палатку и резкими движениями, пытаясь расстегнуть замок спального мешка, стиснула зубы. Когда молния наконец поддалась, я легла, однако сон все не шел. С новой силой нахлынули воспоминания о ночи в доме, полном юкаев. Летающая голова, пытающаяся вцепиться мне в горло, изуродованное лицо Кутесак и Онны, держащей в руках острые ножницы, хищный аскалдзеробумо гумой, стая ее пауков. Меня передернуло, а тело стало холоднее. Я невольно огляделась, представляя, как сейчас в палатку влетит Нукакуби, чтобы закончить начатое. И страх узлом скрутился в груди. Так еще и Кадзу со своим странным поведением. Я тяжело вздохнула. Здесь и так было слишком сложно, слишком опасно. Зачем же вести себя так и запутывать все еще сильнее? Укрывшись с головой, я зажмурилась и приказала себе успокоиться. Дышать ровно, расслабиться, ни о чем не думать. Я услышала тихий шорох и едва не подскочила. Но поняла, что это была Йоко. Практически не издавая звуков, она легла на свое место. Не знаю почему, но так мне стало спокойнее. Палатка была небольшой, я ощущала присутствие Йоко, слышала ее ровное дыхание, и, успокоившись, наконец провалилась в сон. Вырвавшись из сна я едва не вскрикнула, резко сев в своем спальном мешке. Противные щупальца кошмаров еще не отпустили меня, и сердце продолжало бешено колотиться. Мысли путались, и я даже не могла толком вспомнить, что мне снилось, чтобы прогнать пугающие образы и постараться успокоиться. Хотя утешение было бы слабым. Кошмары вызвало не моё воображение и не просмотр фильма ужасов перед сном. Страшные сны были лишь отголоском кошмаров наяву. Я зажмурилась и глубоко задышала. Не было ни малейшего желания снова ложиться спать. Оставаться в палатке тоже. Мне стало душно. В замкнутом пространстве трепичные стены давили на меня. И я поспешила выбраться наружу, но меня остановила Йоко. Хината? Прости, что разбудила. Эй, ничего. М кошмары. Йоку с трудом разомкнула глаза. Ее кошмары, видимо, не мучили. Или же необходимость восстановиться после болезни была куда сильнее. Ее блестящие светлые локоны спутались, а глаза покраснели. Но даже так Йоко была похожа на изящную фарфоровую куклу. Я невольно провела рукой по собственным волосам, боясь представить, как выглядела со стороны. Потянувшись, Йоко села и, быстро моргнув несколько раз, внимательно посмотрела на меня. Я лишь кивнула и все же поспешно выбралась на свежий воздух. Йоко, снова зевнув, вылезла из палатки вслед за мной. Солнце еще не успело далеко уйти вверх от горизонта, а небо оставалось бледным и только наливалось красками. Мы умылись росой, и я с глубоким сожалением подумала о зубной пасте и шампуне. Йоко помогла мне привести волосы в относительный порядок, а затем поправила и свои локоны. У потухшего костра сидела Васаки. А Рай, видимо, все еще оставался в палатке. Спальный мешок Кадзо оказался пуст. Оглядевшись, я заметила, что Кадзо куда-то направляется и слегка нахмурилась. Мне не хотелось лезть к нему с лишними расспросами, но одновременно хотелось знать, куда он собрался. К счастью, вместо меня любопытство проявило Йоко. «Кадзо, куда ты?» «Нужно достать еще еды. Сыграю в азартную игру. Подожди, я с тобой. У двоих больше шансов победить. Справлюсь сам. Или хочешь поставить на кон что-то своё? Хината права. Здесь и так слишком опасно. Зачем рисковать? Могу пойти я. Да, иди. И желательно потеряйся где-нибудь по пути. Пойдем, Химе. Я пошла за Кадзу, уже жалея, что предложила помощь. Не знаю почему, но такое поведение Кадзо меня разозлило. Опять отправился один, не сказав никому ни слова. А ведь это было небезопасно. Сейчас мне хотелось, чтобы Кадзо поставил в азартной игре свой голос и проиграл. Но я ничего не сказала, не желая показывать, что меня зацепило поведение Кадзо. Вчера еще говорил про доверие, а сегодня снова. Мы молча углубились в город отдаляясь от его окраины, Полуобвалившиеся заборы, покрытые паутиной трещин стены, выбитые стекла и накренившиеся столбы. Вид был уже привычным и даже однообразным в своем хаосе и запустении. По пути нам встретились несколько человек, и я бы встревожилась, если бы не Кадзо, ушедший рядом. Двое, покрытые грязью и, кажется, кровью, явно недавно пережили кайдан и сейчас с опустошёнными взглядами отдалялись от места его проведения. Еще трое шумели в одном из магазинов, видимо, в поисках чего-то полезного. Вчера у костра ты почти ничего о себе не рассказала. Хотел послушать. Сам-то ты вообще не сказал ни слова. Если ты еще не заметила, я не особо разговорчив. Неужели я произвела обратное впечатление? Помнишь наш разговор после Кайдора? Такое сложно забыть. Ты тогда спросила, терял ли я здесь кого-то. Нет. Но потерял в реальном мире. Что насчет тебя? В каком смысле? Еще до Кайдору, до, до... произошедшего с Минори. Мне показалось, ты выглядишь как человек, переживший что-то тяжелое, Например, потерю близкого. Я едва не стиснула зубы. Теперь я точно жалела, что вызвалась пойти с Кадзу. Зачем он начал этот разговор? Что ему было надо? Неужели его так заботило, что случилось в моем прошлом? Его вопросы и правда казались странными. Меня удивило, что Кадзу угадал насчет потери близкого. Ведь мрачность и замкнутость могли быть вызваны другими причинами, особенно в месте подобном этому. Хотя вряд ли существовали другие такие места. И я слышал, что ты сказала перед окончанием Кайдору Про то, что скоро встретишься с кем-то. Скоро встретимся, Кийоси. Я прошептала это, уверенная в том, что через пару минут попрощаюсь с жизнью. И Кадзо услышал. И запомнил. Я прикусила губу. Говорить об этом мне никогда не хотелось, причем ни с кем. Иногда я чувствовала, что мне необходимо было разделить свою боль, но я не была к этому готова. А сейчас, казалось, что поделившись хотя бы воспоминаниями, если не чувствами, я смогла бы хоть немного сбросить их тяжесть. Кийоси. Это мой старший брат. Его больше нет. Как это произошло? Его убили. «Ты знаешь, кто и зачем?» «Тебе-то какое до этого дело? Это тебя не касается!» Возможно, мой ответ прозвучал слишком грубо, но я была зла. Зла на виновных в случившемся с Киоси. На Кадзу за то, что разворошил тяжелые воспоминания. Он и до этого не был особо аккуратен с чувствами других. Но такие вопросы заставили меня напрячься. Я ошиблась. Когда я сказала Кадзу о брате, легче не стало. То, что происходило еще до смерти Киёси с ним самим и продолжилось после, это было кошмарно. Я не хотела об этом вспоминать, не то что обсуждать случившееся. Все эти подозрения, эта ложь, клевета и насмешки, вся эта горечь и возмущение и чувство глубокого сожаления, что все могло произойти по-другому, если бы только... Эти бесконечные, если бы отравляли мне жизнь. Прости, мне правда жаль. Когда я был еще ребенком, моего отца тоже убили. И я даже знаю за что. Но убийцу так и не поймали. Голос Кадзо стал абсолютно обычным. Словно бы он и не делился тяжелыми воспоминаниями. Словно убийство отца не было для него трагедией. Я попыталась понять... «Зачем он мне это рассказал? Чтобы поставить нас в равное положение? Потревожив мои раны, рассказал о своих?» «Не знаю. Не знаю, кто и за что». Это была ложь, но я не хотела делиться правдой. Точнее, всей правдой. Кадзо кивнул. Он ничего не сказал, но, возможно, мне лишь показалось словно бы не поверил мне. Или понял, что я не договариваю. Кадзо выглядел как будто бы недовольным, но в любом случае это действительно не его дело. Если до этого молчание было тяжелым, теперь оно стало почти невыносимым. И я даже обрадовалась, когда мы наконец увидели очередной небольшой дом в традиционном стиле. Четырехскатная соломенная крыша, бежевые стены, пересеченные деревянными балками. И знакомая вывеска — азартные игры. Азартная игра отняла у нас от силы минут 20. Внутри Минка мы открыли шкатулку с изображением Кои, затем шкатулку с гейшей, и Кадзо даже не взглянул на изображение самурая. Он точно не выглядел слабым, но, видимо, был больше уверен в своих умственных способностях. После окончания игры Кадзо забрал у меня приятно потяжелевший рюкзак, и мы молча вышли из Минка. А я решила делать вид, что ничего не произошло. Так было бы проще для нас. Я огляделась, чтобы понять, в какой стороне располагался наш импровизированный лагерь, как вдруг заметила что-то у левого угла Минка. Приглядевшись, я поняла — это не что, а кто. На земле лежал человек. Я быстро пошла к нему, чтобы понять, что же случилось. Однако, сделав несколько шагов, в ужасе отшатнулась меня замутило. Кадзо мгновенно оказался рядом и, обойдя меня, всмотрелся в незнакомца. Вернее, в его труп. Это был мужчина лет 40, может, немного старше. Его лицо было искажено в странной гримасе, кожа имела серовато-синий оттенок. Глаза покраснели из-за лопнувших сосудов, а свитер был перепачкан рвотой. Я попыталась успокоиться, хотя увиденное меня потрясло сильнее, чем я могла предположить. Или дело было в том, что я уже была выведена из равновесия разговором с Кадзоо? Я уже видела мертвых людей. В этом месте Здесь я стала свидетелем многих смертей, причем таких страшных. Однако этот человек погиб вне Кайдана, и явно не случайно. Кто-то его убил, причем жестоко. Но за что? «Зачем?» Мы стояли рядом с домиком для азартных игр. Неужели кто-то пошел на такое ради еды или лекарств? Кадзо тихо выдохнул. На его лице смешались облегчение и злость, и это выглядело очень странно. Однако спустя пару секунд Кадзо уже с непроницаемым выражением лица приблизился к погибшему и наклонился, разглядывая его. Внезапно Кадзо застыл, и на мгновение на его лице вспыхнуло удивление, даже скорее шок. Кадзо быстро взял что-то, лежавшее на мертвом мужчине, и я подошла ближе. А потом разглядела небольшой деревянный брелок, старый и потертый, с выжженными на нем иероглифами. Кадзо бросил на меня резкий взгляд, сжав брелок в пальцах. Лицо его снова превратилось в ничего не выражающую маску. Ты же будущий врач. Можешь сказать, что с ним случилось? Ты издеваешься? Может, лучше пойдем отсюда? Мы ему ничем уже не поможем. Не хочешь понять, что произошло? По-моему, все ясно. Кому-то очень не хотелось играть в азартную игру самому. Тебе не кажется, что убийство слишком странное для ограбления? Мне именно так и казалось. Однако в этом месте все было слишком странным, а люди непредсказуемыми. И все же, я, преодолевая страх, внимательнее посмотрела на мертвого мужчину. И не заметила ничего нового. Судя по цианозу, субконъюнктивальному кровоизлиянию и, в целом, по внешнему виду, смерть произошла из-за асфиксии. Но на шее и на лице нет никаких следов. Может, он подавился. И что ты от меня хочешь? Я же не судмедэксперт. Вот здесь, на шее. Что? Ты же сказал, что следов нет. Нет следов удушения, но есть след как от укола. Укола? Яд. Это объясняет рвоту и отсутствие на шее и урта других следов. Как думаешь, в азартных играх можно выиграть шприц с ядом? Или кто-то случайно прихватил его с собой перед тем, как оказался здесь? И то, как ввели яд. Этот человек явно не сопротивлялся. Либо не мог, либо не ожидал, но скорее первое. Значит, с ним уже справились. И если бы это было сделано ради приза, можно было не заморачиваться с таким убийством, а просто забрать все необходимое. Кадзоу был прав. Но тогда зачем? Зачем кто-то расправился с этим мужчиной подобным образом? Однако больше меня волновало другое. То, как быстро Кадзоу разглядел след от укола словно знал, где искать. Кадзо встал и отошел от мертвого мужчины, и я тоже поспешила отвернуться и быстро зашагала прочь. Это была очередная загадка этого места, и я сомневалась, что узнаю на нее ответ. И надо ли мне это? Но что если убийца представлял опасность и для нас, для меня и остальных? Я вспомнила, что Кадзоу забрал у убитого какой-то брелок, и это было подозрительно. Кадзо снова сделал что-то подозрительное. Зачем ты это сделал? Взял тот брелок. Может, пригодится. Серьезно? И как это интересно? Может, чтобы опознать убитого или убийцу. Ты считаешь, я поведусь на такой ответ? Я не обязан отчитываться. Сама-то ты не стремишься проявлять доверие, но ждёшь этого в ответ? Ну и прекрасно. «Если кого-то из нас отравят, вина будет и на тебе». Кадзо говорил о моих вчерашних словах? Или о том, что я соврала насчет Киоси? Но смерть моего брата... Это было личное. Совершенно личное. А убийство, произошедшее здесь... Убийца мог представлять угрозу для всех нас. Кадзо снова нацепил свою холодную маску безразличия, однако я не собиралась терпеть то, что он делал с меня дуру. Я развернулась и пошла в сторону лагеря, не оглядываясь. В голове мелькнула мысль, что холодностью Кадзуо снова смог избежать моих к нему вопросов. Но мне было все равно. Говорить с Кадзуо я больше не хотела, а его резкие слова про доверие больно задели. Больнее, чем должны были. После возвращения я не сказала Кадзуо ни слова, как и он мне. Думаю, и Йоко, и Араи, и Ивасаки Ощутили напряжение между нами. Но с расспросами не лезли, и я была им за это даже благодарна. Сначала я хотела рассказать о произошедшем. О странном убийстве. Но быстро передумала. Мы не знали о случившемся практически ничего, кроме способа убийства. Да и то яд понятия растяжимое. Поэтому, вернувшись в лагерь, я лишь забрала у Кадзу свой рюкзак и отнесла его к костру вокруг которого Йоко и Ивасаки в наше отсутствие разложили одеяло, найденные, видимо, где-то неподалеку. Йоко с радостью, взяв свою порцию из выигрыша, села рядом со мной. Она болтала ни о чем, отмечая, какого красивого цвета небо и как хорошо, что здесь не бывает дождя. Я молчала, даже не пытаясь отвечать. После увиденного рядом с Минко и разговора с Кадзо у меня не было желания ни говорить, ни обедать. Однако Йоко, не зная, что действительно беспокоило меня в тот момент, заставило меня хоть немного поесть. Я с трудом осилила половину своей порции. Я понимала, что мне нужны были силы, но от одной мысли об убитом мужчине меня начинало мутить. Кроме того, мне не давало покоя понимания. Завтра вечером нам снова придется стать участниками страшной истории о сверхъестественном. И я не знала, справлюсь ли. Это казалось невыносимым. Отложив еду, я заметила, как Араи, не отрываясь, мрачно смотрел на что-то в стороне от нашего лагеря. Казалось, он даже не моргал. Лицо его было напряжено, а из глаз исчезла привычная веселость. Я посмотрела в том же направлении, однако увидела лишь редкие деревья, камни и голую землю. Даже огни зловещих фонарей пока не разглядеть. Их затмевал свет солнца. Я снова перевела взгляд на Араи. Не знаю почему, но его вид меня встревожил. Придвинувшись чуть ближе, я решила спросить прямо. Арай-сенсей, на что вы так пристально смотрите? Ни на что конкретное. Ты все равно не поверишь мне, Акияма-сан. Обычно вас это не останавливает. <дых> его глаза снова привычно потеплели, и выражение его лица стало спокойным. Он опять бросил быстрый взгляд, все в том же неясном мне направлении. Он словно бы на несколько мгновений задумался и, пожав плечами, все же решил ответить. Хорошо. Ты знаешь, зачем вам эти омоморием? Конечно. Без них мы погибнем. Как? Я непонимающе нахмурилась. Причем здесь были наши обереги. Я помедлила, потому что никогда об этом не задумывалась. По идее, Амамори защищали нас от монстров. Но как в действительности погибали люди спустя три дня, мне было неизвестно. Йокая. Амамори — это оберег. Если его не будет, человека убьют Йокая. Ты уверен в этом? Видел. Но вы же не думаете, что эти Йокая берутся из воздуха? В этом месте монстры могут появиться откуда угодно. Я повернулась и поняла, что наш с Арай разговор теперь слушали все. Лицо Ивасаки было привычно скептичным и нарочито раздраженным, как и всегда, когда Арай начинал говорить о чем-то сверхъестественном. Йок уже слушала Араей с явным любопытством, обхватив лицо ладонями. Арай закатил глаза. Он снова отвернулся, посмотрев в ту же сторону, что и до разговора со мной. Я вздрогнула и невольно вновь проследила за его взглядом. И хоть и в этот раз не увидела ничего необычного, слова Араи вызвали смутную тревогу. <свят> как будто тебя кто-то спрашивал. Этот город только кажется необитаемым. На самом деле мы здесь лишь гости, вернее, пленники. Этот город принадлежит Йокаим, они здесь повсюду всегда просто вы не можете их видеть это твое хобби страшилки сочинять придумай что-нибудь новое а то становится скучно ивасаки раздраженно тряхнул головой однако было заметно что и ему явно стало не по себе йоко с сомнением посмотрела на него не скрывая что ее встревожили слова араи а затем испуганно огляделась обхватив себя руками Кадзо уже прямо смотрел на Араи, и в его слегка расширившихся глазах я заметила удивление. С лица Кадзо на несколько мгновений слетела маска невозмутимости, но он заметил мой взгляд и вернул эту маску на место. Тогда я, отвернувшись, снова посмотрела на Араи, не зная, верить ему или нет. Так называемый Аммёдзи и до этого говорил о духах и своей неподверженности местным правилам, но все это звучало сомнительно. То есть вы этих Йокаев видите. Но почему только вы? Не думаю, что их вижу только я. Но на все есть свои причины. Он явно не был настроен что-то объяснять и вдаваться в детали. Я подавила вздох, то ли разочарованный, то ли раздражённый. Никогда не любила пространные ответы и неопределенность и почему после разговоров с Араей я всегда ощущала явную недосказанность. Я не могла решить, поверила в слова о Мёдзе или нет, однако вновь невольно бросила взгляд по сторонам. Ничего и никого. Если Арае выдумал очередную сказку, что ж тогда было бы куда спокойнее? Если же сказал правду, я была очень рада, что ничего такого не видела. Иначе пребывание здесь стало бы совсем жутким и даже невыносимым. Как в таком случае справляется сам Араи? Я постаралась не думать об этом. Йокаев мне хватило во время последнего Кайдана, и я надеялась, что еще не скоро увижу их вновь. Желательно вообще никогда их больше не встречать. Поэтому развивать эту тему я не стала. Мне казалось, что день тянулся мучительно долго, Но вечером я поняла, что теперь всего сутки отделяли меня от следующего кайдана. И тогда время стремительно побежало вперед, а я пожалела, что не ценила его неспешный ход. Я лежала в палатке в спальном мешке и пыталась проанализировать произошедшее за день. Рядом ворочалась Йоко, но быстро затихла. Слушая ее спокойное дыхание, я не могла не порадоваться, что Йоко выздоровела. Но настроение все же было плохим. Странный разговор с Кадзо и непрошенные тяжелые воспоминания. Тело человека, погибшего, вернее, убитого, странным образом. И снова подозрительное поведение Кадзо, его нежелание что-либо объяснять, странные недомолвки и обвинения. Я резко повернулась на другой бок. А кто я такая, чтобы судить его за недоверие и закрытость? На самом деле он прав. Я вела себя точно так же. И это было объяснимо. Даже если не смотреть на обстоятельства, заставившие меня замкнуться еще в реальной жизни, в этом месте кто угодно станет осторожнее, осмотрительнее и подозрительнее. И я ведь даже не знала, как долго Кадзо пробыл здесь, сколько кайданов прошел и какому количеству смертей стал свидетелем. Я вздрогнула. «Тайны тайнами». Но ситуация с убитым у Минка мужчиной касалась нас всех. Вернее, могла коснуться. Здесь и так было слишком много опасностей, и это стало одной из новых. Что, если скрытность Кадзоу приведет к чьей-то смерти? Я закрыла глаза и попыталась избавиться от запутанных мыслей. Я не могла распутать этот клубок, ведь еще даже не нашла нить, за которую можно было бы ухватиться, чтобы начать. Я пыталась уснуть, но в голове крутились жуткие образы, не давая покоя. И вдруг я резко села и расширившимися глазами посмотрела в пустоту. Я не видела ничего перед собой, ведь смотрела в прошлое. Я вспомнила, поняла, почему смерть этого незнакомца так меня задела, почему показалась такой странной и не выходила из головы паралич дыхательных путей у полностью здорового человека по причине, которую в полиции нам так и не назвали. Но один из детективов проговорился, назвав случившееся не несчастным случаем – убийством. А затем я услышала, вернее, невольно подслушала беседу полицейских, в которой они обсуждали странные обстоятельства смерти этого человека – яд, введенный через укул. Именно так был убит кое-кто, кого я знала. Человек, лишивший жизни Киюзи. Остров света сужается.